Мариям испытала такое облегчение, что её даже не волновало собственное положение. Она улыбнулась старику и сказала: "Я очень счастлива". Чанг-гво опять замолчал. В его глазах можно было прочитать сожаление и просьбу о прощении. "У нас большие неприятности", повторил он. "Отдано приказание, чтобы ни одно судно не вышло из гавани. Корабли держали для придворных" Если вдруг настанет необходимость спешно эвакуироваться, я могу обещать жене моего уважаемого друга, что попытаюсь найти место на первом же судне, которое выйдет из порта. Только теперь Мариам поняла в каком оказалось положении. Она в ужасе посмотрела на Чангву. "Когда это будет?" шёпотом спросила она. "Если придётся долго ждать, я могу, могу никогда больше с ним не встретиться". Добрейший Чангву, я уверена, что вы всё продумали. Скажите, что мне ни о чём беспокоиться. Старик медленно покачал головой. Мне очень жаль, но я ничего не знаю. Молодой лорд с запада, которого я очень уважаю, не сможет высадиться в близлежащих портах. Он должен оказаться как можно дальше от Кинсая. Будем надеяться, что следующий на юг судно сможет догнать его корабль. Как только на улица стало светло, её отвезли в дом к Чангву, и там она пробыла 3 недели. Мариам так волновалась и была в таком напряжении, что временами казалось, что её разум этого не выдержит. Ей не было известно, уходили ли корабли в это время на юг или нет. Старик Чангву иногда навещал её и говорил, что пытается сделать для неё всё возможное. Наконец он объявил, что она отплывает на следующий день. Но Мариам понимала, что ей никогда уже не удастся догнать корабль, где был ее муж. Но ей необходимо его найти, даже если придется следовать за ним в Лондон. К тому времени стало ясно, что подаренные утиные яйца в крапинку предсказывали малыша не зря. Она отплыла из Кенсая за неделю до того, как ворота великого города были открыты без боя, чтобы впустить передовые отряды баянок. Однажды Чилпрата позвал своего друга Маракую, чтобы с ним посоветоваться. Он желал поговорить о своих жильцах, и пока они ели рис, карри и дары моря, хозяин дома внимательно поссматривал на улицу, где прогуливалась Мариам с сыном. Чтобы подчеркнуть важность разговора, Чилпрата даже надел на шею нитку мелкого жемчуга в дополнение к красной набедренной повязке, которая обычно составляла весь его наряд нужно что-то делать, сказал он, беря креветки в правую руку. Левой, который приходилось выполнять менее важные жизненные функции, он указал в сторону зелёной ширмы. Левая рука у мусульман считается грязной, потому что ею они обычно подмываются. Это синеглазы возбуждают мужчин на острове. Жрец презрительно захохотал. Это маленькая щепка холодной белой плоти. Почему она волнует мужчин острого? Ты отрекся от соблазна в плоти, поэтому тебе не понять. Она небольшого роста и очень грациозна. Кроме того, мужчинам нравится цвет ее глаз. Она очень привлекательна, и даже у меня, челпраты, чья кровь уже начинает остывать, возникает желание похлопать девушку по заднице, когда она проходит мимо. Если она останется тут подольше, не избежать беды. Наши женщины начинают злиться, И моя алтима всё время меня пилит. Марьям словно поняла, о чём идёт разговор, и появилась в этот момент из-за ширмы.